«Глава первая в енотовой норе». Мэт лихо завернул за угол, винтив свой пикап между такими же потёртыми, но крепкими колымагами, хлопнул дверцы и растянув губы в улыбке, направляясь к норе. Как и водится, енот Реджи тут же показал из будки любопытную мордашку и уставился на пришельца блестящими глазками-бусинками, чуть отсвечивающими в полумраке. «Эй, Реджи, малыш, гляди-ка, что у меня есть». это вытянул из заднего кармана потертых джинсов припасенный кукурузный початок, загодя честно выломанные на фермерском поле, и показал еноту Лави. Реджи Малий твинно протянул к нему передние лапки, выпрашивая подношение. Он давно уже перестал быть диким, хотя и прирученным тоже не был. Жил в будке у бара с его именем и отбирал прохожих. У каждого свой бизнес. Он жертвовал бару имя, бар пропитания в виде объедков, но это враки. Реджи на его памяти ни разу не опустился до подобного. Клянчить, да, сам Бог велел и симпатичная мордашка, а объедки нет. Схватив прямо в воздухе подачку, винот, благодарно застрекотал и полез на будку, с которой было видно длинное во всю стену окно, открывавшее вид на Колд Лейк. Мэт хлопнул дверью и в благодатную атмосферу сигаретного тыма, бойкого кантри, перестука бильярдных шаров в самом углу да горстки всегда-то и устойке. Сегодня там восседал оттис, заросший до самых ушей рыжей бородищей, засаленной кепи, натянутой до самых глаз и замызганной жилетки. «Говорю тебе, своими глазами видел, чтоб не провалиться на этом месте!» – размахивал он руками. Бармен как раз наполнял очередной стакан пивом и ухмыльнулся, покачивая головой. «Скажи еще, век самогону не видать, от тебя ж на милю несет!» «Вчера, небось, гнали на берегу, вот и...» Но было дело, врать не буду», — ершился Отис, тряся неопрятной бородищей. «Так я ж мир узнаю, да и что мне будет от пинты-то? Так лишь глаза замазать». «Здорово, Бен, здорово, Отис. Что ты тут заливаешь?» — спросил Мэт, облокачиваясь на стойку. «Заказ он делать не спешил, успеется. Куда спешить? А вот посидеть в приятной компании да побыло гореть». «Отис, на озере кита видел». Похотнул кто-то от бильярдного стола. Мелочка была, койот, говорящий был. Теперь за китом дело стало. Думаешь, не влез бы в озеро?» Поддакнул другой. «Озеро-то у нас знатное, и рыбы полно. И чем он жрал там, этот твой кит? Он же рыбу не жрёт, он этими питается. Ну, как их, креветками, О, Бармен подвинул пивной стакан Мету. бутылочный он держал только для заезжих туристов, Местные пили только пиво да самогон, производимый тут же во множестве и в каждом сарае. Чем не бизнес? Местные копы трясли только особо наглых, зная, какой навар приносит городку сей благодатный бизнес, подрывающий монополию корпораций и славящийся на весь штат. «Ты у Ника спроси. Он все знает». Важно протянул кто-то. «Наш Ник на весь мир прославился историями про Армагеддон. Говорят, сегодня к его студии даже киношники подъехали». Эфир будет. до да от них. Сигнала-то нет. Как позбивали вояки со страху собственные спутники, так и с концами. А старое аналоговое-то еще не запустили. Да и интернат только локальный пашет. Даже у Янки его нет. А про Европу и прочую дырище говорить нечего. Подлодки кабели вдать перебили и все. И фиг его знает, что там в этих Европах-Африках творится. Только с пароходами вести и получаем». Самолетами, которые, может и стояли в защищенных бункерах, никто теперь лететь не рискнет. Или же свои бутырки из ПВО свалят, или русские в Европе. А как же старые радиостанции? Разве ж имя нельзя? Он у даже спутник, уцелевший законнектил. Ха! -ха а что они, тетя, давно уж жили свое? Хотя что есть, не могут установить связь из-за имя вспышек. Это только вспышки. А что было бы, если бы выпущенные пентагоновскими придурками ракеты по-настоящему повзрывались? Одно большое пепелище. Поговаривали, что русские через спутники сигнал какой-то дали, обезвреживающий. Чтобы их тоже ракетами не накрыли под шумок. И что тут началось? Все начали сбивать на орбитах все, что крупнее жестянки. Даже пару шаттлов сбили. С той поры ни один больше не потыкается. А кого же охота, чтобы его в приступе паранойи сбили свои же? Прозвучал звук чокающихся пивных бокалов. Ну, значится, чтоб подольше чинили. Налогов меньше. Раньше-то компании компьютерными сетями обслуживались, а сейчас курьерами инфу передают. прям как в старые добрые времена. Три больше. А как же никто наш на весь мир вещает свои истории по басенке? Напридумал жути. Не скажи. Отозвался от сала могучий детина. Только из Штатов дальнобоем пригнал. Про... И это правда, сам видел. Огненная гора, что твой ародруин. Только камни летят, и дым все заволок. Штат, конечно, не провалился. Да и пролива что-то не видать, но страшно, ребята, все это. Третий день от страха, не просыхаю. А че, много там этих зараженных, условных? Обернулся от бильярдного стола лохматый индеец. Хватает. «Да, только они давно уж не заразные. Первое время были, а потом сплыли. От пепла, что ли?» «Она же на берегах какой-то умник приказал резервацию для них устроить. Вышки, проволока, потоком, все дела. А че их содержать, кормить поит-то, мутировавших? Они ж не люди уже, и человеческого у них давно уже нет». Мэтт легонько тронул за локоть прикорнувшего прямо на стойке Отиса. «Так расскажи, что ты там увидел-то на озере, а то все эти росказни про зараженных мне в печенках уже». Отис выдохнул могучий сеушный дух, и Мэтт понятливо пододвинул ему пивную кружку. «Ну?» Поднял он бровь, когда кадык на горле Отиса заглатывая пиво, перестал ходить вверх-вниз. «Э, пристроились мы, значит, на берегу. Все эти поставили, все дела. Сам не знаешь, что ли?» Мэтт понятливо кивнул и поскреб пальцами щетину. «Рыба, ясное дело. Самогон в бидоне зреет. Под утро это было». Тяжело опустив голову на руки, повествователь и благодарно отрыгнул. Отис поворочился на жесткой подстилке, чувствуя сосновую шишку, которую ночью под завершение технологического процесса не удосужился вынуть. Где потреблял, там и рухнул без задних копыт. «А все из-за люби клиентам, от которых отбоя нету. Товар, мол, свой, непременно пробуем на себе». как для себя гоним. Голова была ясная и ни капельки не болела. Знак качества. Че уж там. Ноги сказали нет, а во рту всю ночь словно еноты гадили, а трубы пылали адским огнем. Постановая, кое-как поднялся на карачки и сим проверенным способом выполз из палатки. На полянке все указывало на удачное окончание дегустации. Закопченный алюминиевый бетон с аквавита стоял цел и невредим возле потухших углей, А вот воды обычной не было ни капли. Горький стон раздался из уст. Цепляясь за ближайшую сосну, принял вертикальное положение, постоял минуту, принимая нелегкое решение, схватил ведро и пустился в направлении проблескающей утренней глади озера. По мере продвижения хмель улетучивался, а взор все смягчался». Утренние сосны высокими свечками взирали с каменистых утесов в водную гладь, не потревоженную ни малейшим доновением ветерка, отражаясь в озере, как в некоем черном зеркале, окаймленном бахромой плывущего тумана. Пожалуй, по всей провинции, начинается от кочевана и до самой Атабаски, не найдется местечко Краши. Дикая необузданная природа, сохранившаяся в девственной первозданности, несмотря на все посягательства человека, растянулась необъятными сосновыми просторами, тихими звенящими ручьями, прорезающими резкие горные изгибы. Он застыл, очарованный рассветным великолепием озера. Ноги то и дело застревали в корягах, наконец, добравшись до могучей глади, под шелест волн припал к ней жадными губами. Когда... Снедавший огонь угас, Потис уселся на корточ и зачерпнул ладонями воду. Струйки побежали по лицу, бороде, сгоняя дурноту, холодным обухом вывывая следствие вчерашней гулянки. Где-то далеко, в тумане, плеснула хвостом щука и снова все покрылось мглистыми языками тишины. «Стоп! Стоп, Отис!» Остановил его излияние Мэт и перетянул к себе стакан. «Оставь свои вирши при себе! Так я ж как раз к этому и подхожу!» Обиделся непризнанный словописец. «Прям посреди озера кит! С неба, Мэтт! Понимаешь? И да, и не какой-то там кошаглот!» Кошалот, поправил Мэтт. «И прям в озеро говоришь. А то, кошаглот, как есть! Только здоровенный не меньше мыли, и озеро бултых! Знатно заливаешь. Только если бы такая махина до да озера, там бы по всей окрестности палатки смыло. Хочешь — верь, хочешь — не верь, а как было — говорю». «Я обошел потом ближайшие, и пару человек видела. Ты, Нику, эту историю загони, тоже прославишься, и будет у нас свое колдлейкское чудовище. А думаешь, не пойду?» «Пойду, я могу. Я им всем расскажу. Я им такого расскажу. Это вам не синие аббасы». Он и в самом деле сполз с высокого барного стула, но поковылял, как кот с перебитым позвоночником отнюдь не к выходу, а в борную. Благо ребята были свои, помогли, дотащили, страждущего истины. Про брата твоего так ничего и не слыхать. Сочувственно бросил мать к рапышу, который сидел за дальним столиком, мера нацедил пиво и то ли кроссворд разгадывал, то ли чиркал ручкой от нечего делать. Он поднял хмурый взгляд, но не увидев издевки отрицательно покивал, А вот ведь не свезло его братцу. Уехал куда-то в российскую глушь лет пять назад. Да там, видать, и сгинул. Там, говорят, эти самые синие ебули. и Нигде в мире не было, только там. Зараженных везде хватало, а эти только в Сибири. У страха глаза великие. Зараженных сперва уничтожали от страха знамодела. Они лишь на первой стадии буйные, а потом, когда мозг уже угасает, становятся живыми сомнамбулами. Мозговая деятельность на минимуме, как у коматозных, но у выключенных, сломанных кукол. В эту минуту дверь распахнулась, а от лениво повернулся в сторону посетителей, да так и застыл с разинутым ртом. В дверях стоял только что помянутый сам Вестер, с которым они не один год были знакомы и где только не кочевали от родной провинции до полярного круга. Тин тоже взглянул, подпрыгнул, как ужаленный, дико протирая глаза. Потом, расталкивая столы и стулья, кинулся навстречу. Братья крепко обнялись, похлопывая друг друга по спине. Те, кто знал Сэма, возбужденно загудели. В один миг енотова нора превратилась в гудящий улей. Столпились у двери, потом потянули за стол, усадили. Сэм, отбиваясь, поднялся. «Стойте, стойте же, черти!» И они один с друзьями. Он шагнул к двери, приоткрыл. Внутрь боком шагнул настоящий гигант, который своими габаритами заткнул за пояс даже масластого широкого дальнобойщика из ело-стоуна, третий день заливавшего испуг. Он внимательно посмотрел настороженным взглядом льдистых глаз и смело скривил губы в улыбке и вытянул из-за спины еще одного крепыша. А вот тут уж челюсти отпали у всех. Поначалу показалось, что за спины показался Дин или кто-то очень, очень на него похожий фигурой и чертами лица. Коротко стриженные черные волосы, смешливые зеленые глаза, кривящиеся в улыбочки губы. Ин был ошеломлен от такого невероятного сходства, отказался если не братом-близнецом, то уж кузаном точно. «Знакомьтесь, мои русские друзья Гена и Иван, можно Ген и Эван, они точно не обидятся, английский не знают не очень». Лишь благодаря им я вернулся из чертовой преисподни, которая творилась в Сибири. Бен, дружище, пива побольше. Всем здесь присутствующим. И не жалей. Сэмми, это точно ты? Не веря, спрашивал Дин, ревниво поглядывая на Ивана. И я, братишка. Да не косись ты на него, я же присылал фото по интернету. Ты еще шутил насчет отдаленной схожести с Иваном. Так мне было легче удали, ты словно был со мной. Да и характер у вас очень схожий. Но фото было не очень-то разборчиво, да и стоял он в полоборота. «Да чего там? Твои друзья, мои друзья!» Русских сообща усадили за стол, кахачаясь с войски хлопая по плечам. Бэн кликнул помощников, те быстренько разнесли пиво, сгрудились у стола. Гена в один присест, выпил литровую кружку, смахнул пену. «Слабовато пил сами». У Анатольевича было покрепче. «Что он сказал?» Тут же сообща покосились на присутствующие. Говорит, хорошее пиво, но больно слабое. Они там, знаете, предпочитает напитки покрепче. Эй, Отис, выползай уже из уборной. Ты Бена бидон-то привез? Ага, лады. Уважим русских. Давай сюда. Зал хохоча привалил Лакли закопченный бидон, а Столярову, раздувая ноздри как гончий пес, неверя улыбнулся. Отис с торжественным видом налил чистый, как слеза крепчайшей кодлэйкской самогонки, преподнес «А ну, покажи нам, как пьют мужики. Сдюжишь?» Столяров окинул взглядом литровую кружку, посмотрел на Сэма, тут кивнул. Иван шепнул сбоку. «Давай, не посрами наших, Ген. Да на, не закусывая." Гена взял бокалы мерно, ничуть не меняясь в лице, влил в себя литруху. Поставил на стол, накрыл рукой. Бара восхищенно ахнул. «А чего это он рукой кружку-то накрыл? Сэм, что это значит?» Русский Отис после первой не закусывает, наливая еще. Быть не может, выдал, не поморщившись. А ну, русский, сможешь еще? Гена смог. Потом смогли и помогли уж все совместно, исключая Сэма. Тот, отказываясь, уточнил, что у него сегодня весьма важное дело, и он должен быть как стеклышко. Дина и Иван сидели рядом, и вскоре казалось, что русский довольно-таки неплохо изъясняется, хотя разговорной практики не хватало. Молодец, Эван. За Сэма тебе спасибо, обнимая его за плечи втемяшевал Дин. Живым из России. А правда, Сэмми, как же вы с такой дали, сюда добрались-то? На миг протрезвел Отис: Ну, как как, на ките твоем ясное дело прилетели? Бар заржал, столяров таинственно улыбнулся. Несмотря на выпитую самогонку, он был как стеклышко, сам тоже в раз посерьезнел и спросил: А что, ребята? «На ходу ли ваши пикапы?» «Ясное дело», — ответил за всех Мэт. «А что, надо чего?» «Так ты скажи, мы за завсегда нужны пикапы и дюжина крепких рук, знающих, с какой стороны держать ружье». Мэт сразу отстранил протянутую было кружку Отису и подал знак, чтобы тот прекратил разливать. «Очень может статься, что сегодняшняя ночка будет очень жаркой, настолько, что вскипит даже Cold Lake.